Отступление. Третье. Гнилостный след профитого артефакта Тариса причудливо петлял по улицам Коски, словно его носитель окончательно сошел с ума или заблудился. Идущий во главе отряда седовласый священник неотрывно шел по следу, и за все время отец Флатис остановился лишь трижды.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 Старались лишь не дать огню перекинуться на соседние дома и охватить пожаром весь город. Но получалось не очень. Огонь по-прежнему вздымался до небес, огромной, чадящей свечой освещая половину города. Но священник с фанатично пылающими синими глазами смотрел не на пожар. Прикрыв глаза, он словно гончая принюхивался к наполненному дымом воздуху и медленно крутил головой по сторонам. Кенжал был здесь?» Неторопливо спросил отец Морвикус, не выдержав молчаливого ожидания. «Или он там, внутри горящего здания?» «Нет», — кивнул головой седовласый священник. «Носитель кинжала был здесь, ненадолго задержался и пошел дальше. Но помимо него здесь был еще кто-то, кто-то менее темный» здесь было еще порождение темного Некромант? возможно но оставленный им след необычен нечто холодное и мрачное и оставленная этой богопротивной тварью аура очень сильна словно он или она провела здесь большую часть дня или ночи почему вспыхнул пожар этот вопрос Отец Флатис задал пробегающему мимо мужчине с пустой бадьей в руках, бесцеремонно ухватив того за плечо и остановив. «Поджег! Поджег, святой отец!» Задыхаясь в нервной дрожи, возбужденно зачастил мужчина. «Сам темный со своей челюстью побывал в этом трактире в гостях, а потом подпалил его своим огненным дыханием в отместку жирному питу, что донес на него страже и нашему приходскому священнику, так люди говорят» ужасти ты какие, святой отец!» Отпустив мужчину, отец Флатис перевел взгляд на отряд и, поочередно ткнув пальцем в четверых монахов, приказал. «Задержитесь здесь! Найти хозяина трактира, найти его прислугу, заночевавших здесь гостей и прочих, могущих увидеть этого самого темного! Всех!»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 «Во имя Создателя! Ты пойдешь с нами! Вставай!» В третий раз Флатис остановил отряд в порту, куда привел их двойной след, невыносимо воняющий Маргаратом, отмечающего всех своих последователей этим гнилостным клеймом. Ночь заканчивалась, уже забрежил смутный зимний рассвет. То, что они не сбились со следа, стало ясно, как только они завидели толпу возбужденно гомонящих полуодетых, несмотря на мороз людей. Подъехав вплотную, священник спешился и зашагал вперед, не обращая внимания на почтительно и одновременно боязливо расступающихся перед ним горожан. Белоснежные одеяния священника и опоясывающий талию тонкий, багрово-красный пояс говорили сами за себя, указывая на принадлежность сурового старика к ордену искореняющих ересь. Пронзительно синие глаза пристально ощупывали лица замолкших людей пробежались по запятнанной темными пятнами каменной набережной, внешне бесстрастно взглянули на темную морскую воду и лишь затем сосредоточились на лежащем на спине обезглавленном трупе, в чьем животе торчал глубоко вошедший Багор. глава то вон там, ваше святейшество!» Почтительно произнес дюжий краснолицый детина, тыкая пальцем в сторону. «Святой отец!» Э? «Обращаясь ко мне, говори, святой отец!» Сухо повторил священник, наклоняясь над обезображенным телом и проводя над ним раскрытыми ладонями что-то в полголоса Отступившая назад толпа жадно наблюдала за действиями священника. Те, что стояли позади, вытягивали шеи, чтобы не пропустить ни единого жеста или слова. Чего бы ни ожидали люди, их ждало разочарование. С трупом не произошло ровно ничего. На первый взгляд. Несколько подошедших вооруженных монахов ясно видели, как нависшая над телом несчастного темная дымка начинает медленно колыхаться и рассеиваться. Перейдя к лежащей в нескольких шагах отрубленной голове, священник повторил свои действия, выпрямился, несколько минут задумчиво смотрел в море, затем обернулся и, ткнув пальцем в давешнего говорливого детину, велел. «Говори!» Все, что видел и слышал из произошедшего здесь, остальным оставаться на месте во имя Создателя. Кто попытается уйти или не откроет душу в искренней исповеди, попытается что-либо скрыть, будет облечен в пособничестве проклятым некромантом и отправлен прямиком на очищающий от скверный костер». «Во имя Создателя, братья-монахи, проследите, чтобы никто не попытался избежать беседы». «Говорить!» — переспросил дюжий мужик, мысленно кляня себя за длинный язык. Надо же было ему указать, где лежит отрубленная голова, словно искореняющий ересь сам бы ее не увидел. «Говори!» — громыхнул старик, заставив широкоплечего горожанина испуганно съежиться и разразиться словесным потоком. «Да что тут говорить-то, святой отец? Мы местные, портовые. Я сам и из этих, вон, и из грузчиков. Здесь работаем, здесь, вон, и ночуем. Вон в той пристройке к складу». Спервоначально на бату слыхали и от сна, пробудевшись наружу выскочили. Там и зарево увидали, сразу поняли, что у жирного пит полыхнуло. «Почему не побежали тушить пожар?» «Да как можно ты, святой отец?» — сплеснул руками Дитина и обернулся, ища поддержки устоящих за спиной таких же дюжих широкоплечих работяг. «Нам от склада-то отлучаться никак нельзя. Мы тут заодно одной товары одного купца сторожим. Прознай он, что мы его товар заморский без присмотра оставили. Враз нас крово над головой лишит, а то и из погонит. Без куска хлеба оставит. Нельзя, нельзя, отче!» Чем семьи кормить прикажете потом? Верно, я говорю, братья? Верно! верно! Как есть верно, святой отец? Пожар тушить не помочь грех, конечно, но и детишек малых без куска хлеба лишать не годится. Так вот мы потому-то и остались. Ладно. Кивнул отец Флатис. Что дальше было? Потом топот приближающийся услыхали. Шум, шум шагов слышим. «А ничего не видать! Без фахелов-то бежали, по такой теме то Сразу ясно, не добрые люди! Честным людям света боятся то нечего!» «Ты про ляск скажи, не забудь!» Встрел один из грузчиков, пихнув говорящего в плечо. «Да не забуду я!» Отмахнулся тот, войдя в раж рассказчика, к которому приковано все внимание. «Железом громыхало, это верно! Голка так грохотала!» А как пришлые из дома появились, так на свет луны и ламп выходить начали. Так мы обомлели. Человек десять, да ко все с ног до головы вооруженные. Еще с ними кратышка был, ну этот, гном. — Гном? Или человек маленького роста? — перебил старик, впирившись в рассказчика внимательным взглядом холодных глаз. — Да гном! — уверенно ответил грузчик. Остальные согласно закивали, подтверждая его слова. «Как есть гном! Самый в делешный. Они у нас в городе есть, кузнечным делом до да торговлей занимаются. Навидались уж, не спутаем». «Опишите всех, кого запомнили, да поподробней». «Так я к этому-то и веду, святой отец! Несколько человек из пришедших как люди, только оружие тьма, все мужчины широкоплечие». «С ним же девка еще была! Чего врешь-то?» Раздался крик откуда-то сзади. «Верно! Так верно! Была еще девка!» Подхватил еще один воин. «Да погодите вы! Я ж все по порядку рассказываю! Чего лезете поперек слова? Все мужчины, говорю, а с ними одна девка. Лица не разглядел, темно больно было, но, кажись, молоденькая совсем. А еще двое из тех пришлых, не знаю, как и сказать, святой отец... «Один еще-то вроде ничего, только весь в металл закован. Ну, в доспехе, то есть. На голове шлем лицо скрывает. Обежал ходка, хотя такую-то тяжесть на себе пер. На плечах черный плащ». «Полный доспеха на плечах черный плащ?» Насторожившись, переспросил отец Флатис. «Дальше». «Ну и последний ты из них. Не человек это был, святой отец. Ох, не человек!» округлил глаза грузчик, осеняя себя знаком Создателя. «Так это нежить был!» На этих словах толпа взорвалась возбужденными криками. тварь адская!» «Как есть нежить!» «Коркой ледяной-то покрытый!» «Не как сам темный посятел город!» «Некромант! Альтало хуже! Мертвяк заледянелый. Марград! «Тихо!» — рявкнул отец Флатис, и хищным змеиным движением развернулся к кричащему последним, вперив в него взор, яростно полыхнувших синим глаз. «Что ты сказал? Что за слово ты произнес?» Вздрогнув и попятившись, чудушный мужичонка в одежде торгового песца пробормотал. «А? не не -ни Ничего не сказал святой отец!» «Что? Ты?» Сказал! Грозно шагнул вперед священник, заставляя песца отступить еще на шаг и затрястись всем телом. Простите, простите грешного, с языка отсорвалось! Залепетал он. Грешен, каюсь, грешен! Откуда ты знаешь это имя? В книге, да в книге старой одной прочитал, Святой Отец, да клянусь, песец я, Святой Отец! Книгу принесли, чтобы копию сделать так пока переписывал, в голове отложились слова непонятные. Сам не знаю, что говорю. Никак затмение нашло, вот и кричу невесть, что. «Взять! Расспросить!» Рявкнул отец Флатис, и двое монахов мгновенно подхватили побелевшего как мелписца под руки и потащили прочь. Перепуганный мужичонка едва переставлял ставшими ватными ногами и все что-то пытался объяснить седовласому священнику, выворачивая голову назад за плечо. «Грешен я, каюсь, грешен, простите неразумного!» Едва крики песца стихли в отдалении, священник вновь развернулся к хлопающему глазами к краснорожему грузчику. «Продолжай, опиши его, сын мой, все, что разглядел, а ежели он что упустит, остальные дополнят». «Доспех, да, черный плащ такой же, как и у другого!» закатив глаза под лоб начал вспоминать детина остальные согласно закивали головами а над головой то щупальца как у тех засоленных кальмаров что привозят с травов то только эти будто из льда вылеплены во все стороны вертятся будто глаза у них есть да и сама та тварь страшная вся льдом и инием покрыта от макушки до пят святой отец глаза светятся ровно светильники глаза от страшный святой отец!» «Синим-синим светом горят, как у, как у твари он из преисподней, видать, оттуда и выполз. разок «Разок-то в мою сторону взглянул, так я обмер! Руки поднять не смог!» «Щупальца! Лед?» В недоумении наморщил лоб отец Флатис и коротко переглянулся со стоящим рядом Морвикусом. «Уверены ли вы, что именно так он выглядел?» «Не померещилось ли?» «Так нет, святой отец, его как на ладонь видать-то было». «Куда там померещилось, отче?» Вперед протолкался старый рыбак, бесцеремонно отпихивая всех со своего пути. «Он меня корабль забрал! Лачонку мою рыбацкую! Как не убил-то я не знаю, в шаге от меня остановился!» Глазишами своими мне прямо в душу заглянул и говорит, «Мне нужна твоя лодка, старик. Бери, — говорит, — своих людей и беги прочь, пока я не сожрал вас живьем». Мы так и помчались-то прочь, да под собой не чуя от страха. Святой отец, неужто пропал теперь моя лодчонка-то, а? Неужто по миру теперь пойдем с умой побираться? «Погоди со своей лодкой!» — рыкнул священник, и рыбак послушно заткнулся. Он так и выглядел, как описали. «Да как есть святой отец!» — подтвердил рыбак. «Весь заледенелый, глаза адским огнем полыхают, а над головой шу мерзкие витают. Не иначе и правда самому темному моя лодка-то приглянулась». «И он вас не убил?» Задумчиво произнес отец Флатис, встрепенулся и задал самый важный вопрос. «Не было ли у него на руках аль на поясе кинжала небольшого с желтым камнем в рукояти, а?» «Меч был вот точно, кажется, еще нож на поясе висел», — развел руками рыбак. «Больше я ничего не углядел». «А я вот увидел...» Вновь вклинился в разговор грузчик, отталкивая в сторону рыбака. «Когда они в лодку-то вошли, к ним вот он подошел!» Детин ткнул пальцем в безголовый труп. «И в руках какую-то штуковину держал. Что именно, я не углядел, темно, больно было. Но желтый камень там был, светился, над головой ее поднял, что-то бормотать начал, будто звал кого-то». Сначала девчушка на трап выскочила и ровно заговоренная прямиком к мужику этому пошла. Тут тварь леденелая подскочила, девку в охапку сгребла и назад потащила. А девчонка визгом заходится, орет, будто режут ее по живому, кусается, ногами руками бьется, ровно взбесилась. А тот ее прочь тащит, да как заорет, у него кинжал повелителя, убить! «Так и сказал?» «Да, святой отец!» Истово закивал грузчик, прижимая к груди огромные ладони. «Тут мужику тому и конец пришел. Сначала стрелой, затем топором голову раскроили, потом руку отсепкли, ну а затем уже и голову, а под конец еще и живот багром пронзили. Уже мертвому создатель милостивый!» Тот, кто огром махал, только было наклонился над телом, как самый главный ему мечом по голове-то хрясь. да ты раз — и скопыт далой. долой. Потом тварь ледяная над телом бездыханным постояла, ту штуку с камнем желтым подняла, да пополам разломила. «Что?» — вскрикнул отец Морвикус, впервые нарушив молчание и резко подавшись вперед. «Кинжал сломали!» «Тихо!» Прошипел отец Флатис, раскрытой ладонью ткнув в грудь привратника и отталкивая его назад. «Продолжай, сын мой!» «Да что тут продолжать, святой отец? Сломал-то вон, в море выкинул. Сейчас на дне морском та штука, навеки веки вечной упокоилась!» Словно окаменев, отец Флатис пристально вглядывался в серое ядовитое море, где под толщей воды покоился разбитый младший близнец. Прошло несколько долгих минут пока он, наконец, вышел из оцепенения и вернулся к разговору. «Что еще говорили те люди, что забрали лодку и убили этого несчастного, кто помнит?» «Мы далеко стояли, святой отец», — произнес грузчик. «Только когда они кричали, пару слов слыхали, вроде как «Аля! Еще убить!» — Еще господин Корис тот здоровяк бородатый кричал. Ну, тот самый, что топор метнул в голову бедолаги и пополам раскроил. — Крикнули из толпы. — Рихар его зовут, ту того здорового -то с топором! — воскликнул один из рыбаков. — Я своими ушами слыхал, а к твари той ледяной, не иначе как, господин Корис обращались. А к гнома кажись, — Тих созывать. Святой отец, что с вами? Создатель милостивый! Побелел ты как отче! хочешь Я в порядке! — с усилием выдавил отец Флатис, хотя его блуждающий взор говорил об обратном. Позже многие говорили, что священник будто бы узрел страшного призрака. Откашлявшись и проведя рукой по лбу, словно вытирая выступившую испарину, священник вновь обратился к толпе. Видели кто, где именно упали два обломка, когда та ледяная тварь метнула их в море? Один кусок аккурат рядом с, с нашим Боркасом булькнул святой отец. Выскочил вперед коротышка с обширной лысиной на голове. Локтях в двести, Могу указать. А куда вторая половина того даже не увидал, темно это было. А что это вообще такое, отче? Проигнорировав вопрос, Старик неторопливо взмахнул рукой. «Второй кусок». «А где-то он в той стороне», — махнул рукой грузчик под утвердительный гомон голосов. «Какая там глубина?» а «Рост четыре будет», — поскреб в затылке призимистый рыбак. «Ну, может, чуть поболи. «Хорошо», — коротко кивнул седой священник и, возвысив голос, обратился к толпе. «Именем церкви! Сегодня ни одна лодка не выйдет в море, ни один корабль не отойдет от причала. Все, кто видел произошедшее, должны обратиться к братьям-монахам и рассказать все в подробностях. А сейчас идите к вон тому трактиру, ведь это портовый трактир, правильно?» «Он самый святой отец!» Кивнув. Отец Флатис продолжил, «Идите к трактиру и обогрейтесь, добрые люди. Также с вами побеседуют братья-монахи. Отец Морвикус, возьмите с собой двух человек и позаботьтесь, чтобы самое большее через час здесь был кузнец со всеми необходимыми инструментами и десятком прочных и длинных железных цепей». С трудом сохранив невозмутимое выражение лица и не показав обуревающее его раздражение, отец Морвику коротко кивнул и размашисто зашагал к лошадям, на ходу подозвав к себе двоих монахов. Проводив удаляющихся всадников долгим взглядом, отец Фладис взглянул на гомонящую толпу, медленно втягивающуюся в местный трактир и вновь уставился на свинцово-серые воды ядовитого моря. Туда, где под толщей воды скрывался разбитый, но все еще смертоносный артефакт Тариса-некроманта. Иногда священник поднимал взгляд выше и всматривался вдаль, словно ожидал увидеть одинокий парус, уходящий прочь рыбацкой лодки, на борту которой оказались люди со столь знакомыми ему именами. Широко расставив ноги, отец Флатис уверенно удерживал равновесие в качающемся рыбацком баркасе, вставшем на якорь недалеко от причала. Там, где, по уверению большинства очевидцев в ночных событий, в морскую пучину канула вторая часть сломанного кинжала. Первый обломок уже находился у священника, закрытый в особой шкатулке, полученной от Ордена Превратников. Невзрачный с виду ларец надежно блокировал силу младшего близнеца, не позволяя ей влиять на людские умы и покорять своей воле. Помимо священника на Баркасе было еще четверо монахов с оружием в руках. Сидевший на носу отец Морвикус и дрожащий у мачты каторжник, совсем еще молодой, нет и тридцати, жадно глотающий из кружки исходящий паром травяной отвар. Поперек пояса осужденного за убийство обхватывала толстая железная цепь, длиной в шесть человеческих ростов. Другой конец цепи был пущен вокруг основания мачты и прочно прикован. Каторжник был на привязи, подобно бешеному псу. Иногда мальчишка бросал быстрый взгляд на корму и вновь утыкался лицом в кружку, с трудом удерживая ее в ходуном ходящих руках. Дрожал он не от холода, а от страха. Там на корме лежало два мертвых тела, небрежно прикрытых куском парусины. Двое таких же, как он, заключенных из местной тюрьмы, совсем недавно томившихся в соседних камерах. А теперь они мертвы. Один потерял от страха перед водой голову и захлебнулся, не успев достичь дна. Другой, бывший рыбак, по пьяне зарубивший жену и сына топором, вырос на море и в воде чувствовал себя как рыба. Рыбак соблазнился обещанием седовласого священника, что если он выполнит волю церкви и достанет со дна костяной обломок, то смертную казнь через повешение заменят на отправку в серебряные рудники. Он нырял трижды, невзирая на ледяной холод зимнего моря. Нырял неистово. Находясь под водой долгое время, и в третий раз ему улыбнулась удача. Уходящую под воду цепь бешено задергалась, и когда монахи дружными усилиями вытащили его на поверхность, он с торжествующим криком вздел над головой руку с зажатой в ней добычей. Он нашел и тем самым спас себя от смертельного приговора и завоевал право на жизнь. Пусть и под землей, в узких и душных штольных рудника, где никогда не бывает солнечного света, но все же жизнь. Вот только едва его подтянули к борту, улыбка на посиневшем от холода лице погасла, и со звериным рыком он попытался воткнуть кусок обточенной кости в шею ближайшего монаха, и тут же был пронзен тремя мечами, а старый священник одним быстрым движением перерубил ему запястье, забросив отрубленную кисть, с зажатым в пальцах обломком в раскрытую шкатулку и тут же захлопнул крышку. И вот теперь они подошли к другому месту и следующий каторжник находился под водой, выискивая нечто, похожее на рукоять оружия, с вставленным в ее торец желтым драгоценным камнем. Так туманно священник объяснил, что именно надо искать. И сейчас молодой парень, убивший своего лучшего друга из-за глупой девки с соседней улицы, молился. Молился так неистово, как никогда раньше. И еще надеялся, что третий... Заключенный не утонет и сумеет достать со дна ту страшную штуковину, и что ему не придется нырять самому. Заключенный, стуча зубами, нырнул снова, и едва он скрылся под водой, раздался тихий голос. «Отец Флатис должен признать, что сначала я не верил в вашу затею», — в полголоса произнес Морвикус, подойдя к борту лодки. «Много ли шансов отыскать крохотные обломки на илистом дне моря, да еще и зимой?» Но сейчас, когда первая половина артефакта уже в шкатулке, я полностью убежден, что с помощью Создателя мы добудем и вторую. «Ровно как и я», — сухо произнес священник, не отрывая глаз от воды. «Вот только боюсь, что Создатель Милостивый здесь не при чем, к моему горькому сожалению. Этот бедняга, что сейчас нырнул и погрузился на дно, является неискателем» а всего лишь наживкой. Живая приманка наподобие тех дождевых червей, что насаживают на свои крючки рыбаки. Если бы дело обстояло иначе, мы никогда бы не обнаружили затерянный на дне артефакт. Не хотите ли вы сказать, что... Да. Кинжал стремится выбраться из морской пучины, и для этого ему нужна помощь. Он сам притягивает к себе оказавшихся поблизости людей. Не найдет их, сделает так, чтобы его проглотила большая рыба, которая затем выбросится на берег и попадет в руки ничего не подозревающих людей, что поспешат выпотрошить рыбину, пока не протухло и зажарить, или воспользуясь крабом, что вынесет его на сушу, Возможностей много, но человек... Человек — это лучшая приманка для младшего близнеца, самый лакомый кусок, любимая, добыча. Это его слабостью я и пользуюсь. Если он почует поблизости от себя человека, то сам подскажет, где его искать, и начнет подчинять жертву своей воле, превращая в злобную тварь, жаждущую крови, что и произошло с тем несчастным грешником, нашедшим лезвие кинжала. «И вновь вы и говорить говорите о богопротивном артефакте, как о живом существе, отец Флатис!» — воскликнул внимательно слушающий привратник. «Так, словно у него есть собственная душа!» «Душа дается лишь создателям!» Полыхнул взором священник. «А все остальное от темного, жалкое подобие, лишь мрачная тень от настоящей жизни, отец Морвикус. Уж вам-то должно быть это известно. Я всегда считал, что орден привратников чересчур сильно сближается с нечистью и нежитью. Ни Не к чему изучать и вести беседы с порождениями темного». «Им самое место на костре!» Осекшись, отец Флатис сухо пожевал губами и продолжил. «Но не мне судить. Я лишь выполняю волю церкви». «И старайтесь изо всех сил, отец Флатис!» Склонил голову Морвикус. «Я так и доложу его святейшеству и...» «Смотрите, смотрите, цепь!» Железная цепь неистово затряслась. Затем вытянулась в струну и задрожала. Баргас слегка покачнулся и начал лениво разворачиваться к берегу, словно некто на дне тянул его за собой с неимоверной для обычного человека силой. «Он нашел», — глухо произнес священник, вцепившись побелевшими пальцами в кромку борта. «Нашел! Вытаскивайте его! Тяните изо всех сил!» Вцепившись в цепь, монахи дружными усилиями начали вытаскивать сопротивляющуюся цепь, обдирая ладони в кровь. Им понадобилось приложить немало сил, чтобы притянуть сопротивляющегося нырящика к борту. Последний рывок, и над поверхностью воды показалась голова, облепленная мокрыми волосами. Через мгновение заключенный перевалился через низкий борт и рухнул на палубу, исторгая изо рта и носа струи соленой воды, вперемешку с захлебывающимся кашлем и безумным хохотом. В его ходячую ходуном грудь уперлась три богра, не позволяя встать, но каторжнику похоже было на это наплевать. Он заходился смехом, из-под лобья смотря на нависших над ним людей и разводя руки в стороны, словно принося извинения за допущенную оплошность. «Так, так его руки пусты, отец Флатис!» — воскликнул один из монахов, держа на готове обнаженный меч. «Он упустил обломок!» «Нет!» Качнул головой отец Флатис и ткнул пальцем в перекошенный рот каторжника, откуда по-прежнему вытекали струи розоватой воды. «Он проглотил обломок. На его губах кровь. Поранился, когда пропихивал артефакт к себе в глотку». Едва старик произнес эти слова, как заключенный взревел и рывками начал подниматься, насаживая себя на острия обогров Первым опустился кистень одного из монахов, с легкостью размозжив лицо обезумевшего человека и раздробив череп. Остальные налегли на багры всем весом и не отпускали, пока последний монах несколькими ударами не отрубил изуродованную голову от тела. Затем в стороны отлетели обрубленные по локоть руки. Обнявший мачту, последний оставшийся в живых заключенный затрясся в рвотных судорогах, выплескивая содержимое желудка в собравшуюся у его ног лужу крови, и с ужасом смотря на все еще живой и пытающийся встать безголовый торс человека. Резко нагнувшись, отец Фладис упер в тело раскрытые ладони и едва слышно произнес несколько коротких слов. Содрогнувшись, труп несколько раз дернулся, орошая окружающих его людей струями крови, из культи рук и обрубка шеи, пока окончательно не затих, как и положено, мертвому телу. «Ограждающую от зла молитву все вместе!» Не оборачиваясь, велел священник, вырывая у монаха меч. «Начали!» Под глухое бормотание монахов и отца Морвикуса, вставших вокруг трупа, священник провел мечом по вздувшемуся от наполнявшей желудок морской воды животу лезвием меча, глубоко взрезая кожу и мышцы. Еще два коротких движения, и в глубине развесистой раны вспыхнуло желтое сияние. В воздух взмыли клубы из сине-черной дымки, и, оставляя за собой извилистый туманный след, потянулись к людям. Тянущие молитву монахи вздрогнули, на мгновение запнувшись, но тут же продолжили чтение дальше. Лишь отец Морвикус остался абсолютно невозмутимым, не сбившись и не запнувшись ни на секунду. Подцепив обломок лезвия меча, отец Флати сбросил ее в шкатулку, и черная дымка незамедлительно начала исчезать, растворяясь в воздухе. Но молитва не прервалась до тех пор, пока не было произнесено последнее слово. Лишь тогда отец Флатис тяжело поднялся с колен и улыбнулся впервые за все время их погони за древним артефактом Тариса Некроманта. Улыбнулся устало, но все же улыбнулся. «Нам удалось, братья, восхвалим же Создателя!» Монахи и отец Мурвикус, склонив головы, согласно забормотали, а прикованный к мачте последний каторжник плакал. По его щекам стекали обильные слезы, глаза неотрывно смотрели в низкое серое небо, а губы шевелились в беззвучной благодарственной молитве. Сегодня он остался жив и не разделил ужасную судьбу остальных заключенных и воспринял этот знак как знак свыше. Он еще не знал, что в его густых волосах, едва достигшего своего двадцатилетия юноши, появилась обильная седина, а на лице пролегли глубокие морщины. «К берегу!» — коротко велел подпоясанный красным поясом священник, замыкая шкатулку на замок и бережно пряча ее в тощий заплечный мешок. Заскрежетала якорная цепь, заскрипели натянувшиеся, как струна, парусные снасти. Покачиваясь на волнах, Баркас медленно разворачивался к берегу. Отец Флате стоял на носу, прижав к груди мешок с драгоценным грузом и слепо смотрел вперед. По застывшему суровому лицу трудно было что-либо прочитать, но казалось, что внутри него идет борьба, словно он пытается и не может принять нужное решение. Но как бы глубоко ни был старик погружен в свои мысли, приближение отца Морвикуса он услышал и настороженно повернул голову. «Сегодня вы послужили на благо церкви, как никто другой», — почтительно склонил голову привратник. «Артефакт найден! Его ужасная сила блокирована!» «Больше он не повредит простым людям!» «А ваша многолетняя погоня за этой богопротивной подделкой рук Тариса закончена!» «Благо церкви превыше всего!» Глухо отозвался худой, как палка старик. «Превыше всего!» «Возможно, будет лучше, если кинжал будет передан на мое попечение, святой отец!» Столь же тихо продолжил священник и вздрогнул, когда в него вонзился острый и пронзительный взгляд голубых глаз. «Нет. Кинжал останется у меня до тех пор, пока мы не прибудем в резиденцию Ордена Превратников». «Да будет так. Я всего лишь смиренно предположил, что у меня он будет в большей сохранности. Меня предупреждали. Насколько сильно вы жаждете уничтожить этот артефакт?» «Мои желания — ничто перед волей церкви, отец Морвикус, и Кенжал останется у меня». Кивнув, отец Морвикус мгновение помедлил, а затем отступил назад, поняв, что упрямого старика переубедить не удастся. Он собрался было отойти прочь, но остановился и вновь развернулся к священнику. «Когда те люди называли имена, ученивших резню в порту и забравших корабль, «Мне показалось, что их имена вам знакомы. Показалось, что вы поражены до глубины души, отец Флатис!» «Вам показалось, отец Морвикус!» Сухо ответил старик и вновь устремил взор на медленно приближающийся берег, показывая, что продолжать разговор он не намерен. Едва Баркас зашуршал бортом о причал, отец Флатис первым сошел на берег. Сделал несколько шагов по направлению к видневшемуся впереди фасаду одноэтажного трактира. Оттуда проворно выскочил грузный мужик в грязном фартуке и поспешно поклонился в пояс, умудрившись при этом указать руками на распахнутую дверь. «Проходите, проходите, святой отец!» Засиял мужик щербатой улыбкой. «Мое скромное заведение к вашим услугам! Уж не побрезгуйте, отведайте, чем богаты, перед дорожкой ты дальней и тяжкой!» «Молочный поросенок давно уже готов, только вас и дожидается, томится над углями, жиром исходит!» Замерев на месте, отец Флатис внимательно вгляделся в лицо трактирщика и, взмахом руки остановив идущего следом привратника, попятился назад, настороженно крутя головой по сторонам. Заметив возникшую заминку, монахи прекратили возиться с телами и снастями, бросились к священникам, на ходу доставая оружие. «Что случилось, отец Флатис?» Бросил привратник, в свою очередь делая шаг назад. «Что-то не так», — не оглядываясь, бросил искореняющий ересь. «Больно цветисто он слова складывает для простого портового трактирщика. Назад, на баркас!» «Назад на баркас?» — изумленно повторил трактирщик услышанные слова и неожиданно разразился визгливым смехом хлопая себе ладонями по толстым ляжкам и крутясь на месте. «Назад на баркас!» Он сказал «назад на баркас!» «Да как же так, святые отцы?» Ха -ха -ха -ха! Неужто и поросенка, не отведав, уже уходите?» «А, святоши гребаные, неужто так и уйдете?» «А ведь мы так готовились, рук не покладая, пока вы рыбку ловили на живца!» «А ну, стоять!» словно эхо повторил тем же самым визгливым голосом невысокий и худой старик выходя из дверей вы никуда не пойдете вы вы никуда не пойдете послушно произнес замерший на месте трактирщик и внезапно лихо исполнил пару танцевальных па высоко вскидывая ноги под хруст суставов закрытые наставни окна распахнулись и в них показались вооруженные люди направив на священнослужителей арбалеты и луки Из двери высыпало еще десяток человек, увешанных оружием, привычно начали расходиться в стороны. «Прежде чем я прикажу перерезать вам глотки, ответьте на один вопрос. Кинжал у вас?» Поинтересовался старик, прислоняясь спиной к дверному косяку. «Достали. Вместе с мешком?» «Прежде чем я прикажу перерезать вам глотки!» Начал было повторять трактирщик, и старик, досадливо поморщившись, с хрустом повел шеей, уставившись выцветшими глазами на все еще бубнящего мужика. Словно получивший неслышимый приказ, трактирщик вздрогнул всем телом и с места, совершив немыслимый прыжок, с размаху врезался головой в стену. И еще раз, вкладывая в удар всю свою силу, зашатался, мотнул окровавленной головой и тяжело рухнул на каменистую брусчатку. «Надоел он мне, понимаете ли?» Картинно развел руками старик, кивая на распростертое тело. «Так что, кинжал у вас? Или каторжники кончились? С этим может возникнуть проблема. Все, кто был в трактире, они умерли, знаешь ли. И болтливые горожане, и твои молчаливые монахи как-то раз и умерли. Болезнь какая приключилась, не иначе». «Ты угрожаешь церкви, сын мой! Опомнись!» Шагнул вперед отец Морвикус. «Ему плевать на церковь!» Негромко процедил Искореняющий, отступая еще на шаг назад и чуть в сторону. Со стороны его отступления выглядело бессмысленно, если не обладать магическим зрением и не видеть, что священник отступил к тому месту, где над серой набережной крутился веселый искристый смерч. Это пособник так называемого повелителя лорда Ван Ферсис. Отец Флатис говорил негромко, но все же был услышан и вызвал у старика еще один приступ режущего уши визгливого смеха с проскальзывающими нотками безумия. Угадал, угадал, святоша, я прямо потрясен. Но не ожидая, что я сейчас в страхе кинусь прочь. И я начинаю злиться. Да, злиться. Просто прихожу в бешенство. «Артефакт у тебя? Ответь, и умрешь быстро и безболезненно. Я, знаешь ли, такой сентиментальный и чувствительный, просто не переношу вида крови и страданий». Старик насмешливо высунул язык и уселся на спину едва слышно хрипящего трактирщика. «Я не угадывал», — качнул головой священник, заводя руки за спину. «Я знаю. Ты Ситос ван Мерти». «Ментальный маг, и я уже видел твои сверкающие пятки, когда ты потерпел поражение в диких землях и бежал прочь, спасая свою жалкую жизнь. Твой повелитель повержен. Он потерял все могущество и ждет приговора в застенках святой церкви. Покайся. Опустись на колени и отдай себя в руки церкви». «Иначе гореть тебе в адском огне!» «Ты!» Вскочив на ноги сито стрясся от злобы, вытянул руку к священнику. «Заткнись! Заткнись! И оставь свои проповеди при себе! Не стоит пугать меня адским огнем, святоша! Я пока не собираюсь умирать и отправляться в ад! Где кинжал, а? Ты еще жив только благодаря моему милосердию, старый священник!» «Мы живы, только потому, что ты не уверен, сумеешь ли достать кинжал Тариса из морских глубин самостоятельно». Насмешливо выплюнул отец Флатис, с хрустом поводя плечами. «Твоя душа сгнила и пропиталась зловонным дыханием темного, направляющего твои действия, но вы...» старик повел головой и вперил взгляд в молчаливых наемников вытянувшихся в широкую дугу и готовых к атаке вы готовы рискнуть бессмертной душой готовы взять на себя столь тяжкий грех опомнитесь им и так прямая дорога в ад усмехнулся сито ван Мерти, внезапно успокаиваясь знал бы ты что они творили в прошлом да рядом с ними я просто безвинная овечка «Поболтали хватит!» «Спрашиваю последний раз, старик!» «Ты достал кинжал из-под воды!» и «Отвечай!» И отец Флатис ответил, правда, совсем не так, как ожидал Ситас, чувствующий себя хозяином ситуации, больше двадцати его вооруженных воинов против шестерых усталых священнослужителей. Подняв голову, отец Флатис взглянул в глаза ментального мага и мрачно, почти с тоской, произнес «Ты...» «Сделал свой выбор. Знаешь, когда я говорил об адском огне, в котором ты будешь гореть, я говорил не об адской бездне и не о посмертной каре за твои грехи. Я говорил о том огне, в котором ты сгоришь дотла прямо сейчас». «Что? Старик ты совсем спятил от проклятия!» Именно в этот момент Ситас догадался воспользоваться своим умением видеть магические потоки и узрел, как пылающий на набережной искристый смерч втягивается в тело старого священника, напитывая его энергией. от старика, к занявшим вжидательную позицию воинам, пеленой накрывая морские камни, стремительно бежит волна выпущенной энергии. «Это боевой маг! Маг! Убить!» Уже на бегу пронзительно завопил ментальный маг, стремясь уйти в сторону. «Убить!» Его приказ запоздал всего на крошечную долю секунды. Стрелки еще успели оттянуть тетивы луков и дотянуться до спусковой скобы арбалетов, мечники еще успели сделать шаг вперед. Это оказалось последнее осознанное действие в их жизни, потому что из-под ног полыхнуло рвущее пламя, заключая трактир в смертельное и невероятно широкое огненное кольцо, безжалостно выжигая все на своем пути. К небу взметнулся изогнутый из нескольких десятков глоток безумный вопль боли. Внутри бурлящего адского огня слепо заметались горящие людские фигуры, хлопая себе руками в тщетной попытке сбить огонь, роняя начавшее плавиться оружие и одна за другой падая, чтобы больше никогда не подняться. Языки пламени вскинулись еще выше и закрутились в исходящую дымом и пеплом воронку, медленно закручивающуюся над крышей трактира. Жар огня был настолько силен что отец Морвикус и монахи, потрясенные до глубины души, развернувшимся перед ним адом, отступили назад, прикрывая лица руками. Лишь отец Флатис не двинулся с места, и хотя отдельные языки пламени почти достигали его, они не причиняли старику вреда, бессильно обтекая его со всех сторон и не оставляя даже следа на белоснежных одеяниях. В воздухе поплыла вонь паленой плоти. Магический огонь стал огромным погребальным костром, как для тех, кто пал от рук наемников Ситаса, так и для них самих, сгоревших заживо. Но не для всех. Внутри дрожащего огненного марева метнулась смутная тень и, совершив огромный прыжок, вырвалась из смертельной ловушки и, жадно хватая развесистым ртом дымный воздух, рухнула на землю. Ситас ван Мерти, почерневший от дыма, с опаленными волосами и бородой, Глаза покраснели и истекали слезами, одежда превратилась в лохмотья, но он был жив. С хрипом приподнялся и, опираясь на локти, пополз прочь, оставляя за собой клочки одежды и грязный след копоти. Из-за ворота одежды выползла длинная серебристая цепочка, больше похожая на ожерелье, с неимоверно большими и разноцветными жемчужинами, ярко мигающими и одна за другой затухающих. Ситос прополз еще немного, уходя от невыносимого жара, и начал подниматься, всхрипом вздымая себя на дрожащие колени. И замер, услышав за спиной холодный и размеренный голос. Голос не смиренного священника, но голос убийственно сильного боевого мага. «Защитные амулеты от огненной стихии! Хм, они защитили тебя от огня!» Но вот дышать было нечем, да, Ситос? То же самое, что засунуть голову в горящую печь и попытаться сделать вздох всей грудью. С трудом развернувшись на месте, Ситус оставился немигающим взглядом настоящего за спиной священника и на напульсирующий в его руке сгусток магической энергии. «Священник! Ты не священник! Боевой маг! Выс... Высшего...» Ментальный маг нервно хихикнул и вновь зашелся в приступе хриплого кашля. «Высшего ранга!» Согласно кивнул старик, и дрожащему ситусу на миг показалось, что он узрел в синих безжалостных глазах выражение безумия. «И ты осмелился встать на моем пути, жалкий фокусник с крохами настоящего дара, но ты добился своего!» Ты заставил меня нарушить свою клятву, заставил меня вновь убивать при помощи своего дара червь. Объевший трактир и изрядный кусок порта пламя начало медленно опадать, являя свету дочерно выгревшую набережную, обугленные остовы зданий и кучки серого праха рядом с небольшими лужами расплавленного металла. Подожди, подожди, старик! Выставил перед собой руки ментальный маг. Против ожидания не с назад, а наоборот, делая несколько шагов вперед. «Давай поговорим! Ты же маг! Ты же один из нас!» «Стой на месте!» Спокойно. Даже слишком спокойно произнес отец Флатис, поднимая руку. «Со мной твои фокусы не пройдут, и мой разум тебе не подчинится. Отвечай, кто еще стоит за тобой!» Кто еще жаждет заполучить кинжал Тариса и воспользоваться его темной мощью? Никто. Я больше не связан с повелителем, старик. Злобно ощерился Сита, сжимая ожерелье с защитными амулетами в кулаке и делая еще один маленький шажок вперед. Я начал свою игру. Он все еще надеялся сократить расстояние и попытаться воспользоваться своим даром соприкосновения умов, но такого шанса ему не дали. «Значит, ты бесполезен», — угрюмо качнул головой отец Флатис, и из его ладони вырвался поток огня, окутавший завизжавшего Ситоса пламенным саваном. Пламя жадно лизнуло человеческую плоть и отпрянуло назад. В защитных амулетах Ситоса оставались крохи энергии, защищая его от немедленной и мучительной смерти. Вот только энергия эта иссякла. Окажись против пусть не самого сильного, но крайне опытного ментального мага, противник посломбее чем боевой маг высшей категории, он бы еще подумал о нападении. Но сейчас Ситас ван Мерти думал лишь о том, как спастись бегством. Напрягая все силы, он продирался через бушующее вокруг него пламя, делая шаг за шагом, с каждым мгновением ускоряя свой бег к видневшемуся совсем рядом лабиринту из портовых построек. Он еще успел растянуть тонкие губы в усмешке, когда почувствовал, как выброшенная вперед нога провалилась. Нет, не провалилась, а погрузилась по колено в раскаленный добело камень набережной. Священник переиграл его, нанеся упреждающий удар. Амулеты последний раз жалобно мигнули и погасли. А в следующий миг ментальный маг понял, что такое настоящая боль. Когда пошатнулся на увязшей ноге и лицом вниз, рухнул в расплавленное каменное месиво. Он еще успел вскрикнуть от невыносимой боли, успел извернуться всем своим жестоко обожженным телом и увидеть лицо своего убийцы. Успел увидеть, как с его пылающих рук, обреченно воздетых к холодным небесам, ламтями сползает обугленная плоть. А затем его глаза лопнули с противным хлюпаньем и ситос обмяк наполовину погруженный в медленно застывающий камень. Ситас ван Мерти умер. Молча постояв над вплавленным в набережную телом, отец Флатис развернулся и пошел назад, к своим спутникам, что до сих пор стояли на том же месте, словно застыв в странном оцепенении. Серый пепел оседал на их головах, плечах, но они не замечали его и смотрели строго в одну точку, на приближающегося к ним, Седовласого священника, перепоясанного красным поясом. Туда же смотрела избежавшаяся на очередной пожар толпа граждан, давно уже понявших, что огонь вызван магией и, не рискнувшись приблизиться, предпочтя замереть, на самой окраине порта и жадно всматриваться в происходящее. Люди падки на зрелище, будь это даже чудовищное убийство и сжигание заживо. Остановившись в трех шагах от монахов, отец Флатис задумчиво провел рукой по подбородку, и спокойно заглянул в глаза монахов и отца Морвикуса. И если в глазах монахов он увидел оторопь и ужас, смешанный с восторгом, то в глазах привратника плескнулись испуг и ошеломление, и еще озадаченность вместе с задумчивостью. «Отче!» — глухо пробормотал высокий монах, наконец нарушив повисшее молчание. «Что же это? Вы... Вы...» «Я маг», — коротко кивнул искореняющий ересь. «Но это мы обсудим потом, братья, по пути к стальному кулаку. А сейчас я хочу знать только одно. Кто ты такой, Морвикус?» «Что?» — встрепенулся Морвикус. «О чем вы говорите, отец Флатис? Я смиренно напоминаю, что я тоже отец, Морвикус. Нам не гоже чваниться титулами, как мирскими людьми». «Но не стоит забывать о сане!» «Ты не священник, Морвикус!» Отрицательно покачал седой головой Флатис. «Хоть и наделен саном, уверен, что сан ты получил, как и положено, уверен, что ты долгие годы шел к нему и долгие годы завоевывал доверие иерархов своего ордена, но ты не священник, в тебе нет веры!» Так. Кто же ты такой, Морвикус? Кому ты служишь? Слаженно шагнув в стороны от схлестнувшихся священников, монахи опустили руки на рукояти оружия и настороженно замерли, пытаясь вникнуть в происходящее. Я служу лишь создателю нашему милостивому и единственному моему владыке. А помнитесь, отец Флатис, мне нечего скрывать в отличие от вас и эти нелепые обвинения. «Я расположен в сан самим!» «Заткнись!» — ревкнул отец Флатис, и Морвикус испуганно отшатнулся назад, заметив, что руки искореняющего ересь начали дымиться от зарождающегося магического огня. «Не юродствуй! Кто ты такой, Морвикус?» как проклятый создателем артефакт начал действовать на твой разум, отец Флатис!» Пересилив страх, Морвикус перешел в наступление. Что за нелепые и путанные обвинения? Акстись, святой отец! Вознеси молитву, братья, приготовьте оружие! Похоже, отец Флатис стал еще одним носителем близнеца и теперь лишь думает о том, как избавиться от нас, пытается внести разлад между нами. Хищно усмехнувшись, отец Флатис наклонился вперед, и в его глазах полыхнуло яростное пламя. «Морвикус, если бы я захотел избавиться от вас...» то сейчас здесь было бы пятью испепеленными трупами больше. Я боевой маг. Мне нужно лишь шевельнуть пальцами, чтобы обратить тебя в горстку зловонного праха. И самое главное, я вижу проявление магии. По пути сюда я много раз замечал, как ты отходишь в сторону каждую ночь, и вскоре после этого я чувствовал и видел возмущение магических сил» точно такие же, как если бы ты отправлял вестник. И я до сих пор вижу пригоршню вестника в твоем заплечном мешке. Кому ты слал послание, Морвикус? Кому ты служишь? Ответь сейчас, или я тебя испепелю и начну с ног, чтобы ты видел, как твое тело сгорает заживо. Отвечай! «Святой отец, братья!» Осеняя себе священным знаком Создателя, воскликнул Морвикус. «Опомнитесь! Хула! Да, я отправлял вестники, но никому-либо, а самому главе Ордена Привратников! Таков был строгий и тайный наказ!» «Ночью? Ты отправлял Светлой Церкви свои послания посреди глухой ночи?» «Таков был тайный наказ! Глава Привратников не доверяет тебе, отец Флатис!» «Боится, что ты не совладаешь со своей натурой искореняющего и постараешься уничтожить артефакт!» «Ложь! Как твои послания могли бы помешать мне, вздумая ослушаться приказа и вознамериться уничтожить артефакт? Как?» «Я просто должен был оповещать его святейшеству о твоем настроении и помыслах! Я лишь служу церкви и выполняю ее наказы, как и ты!» «В этом нет моей вины! Опомнись, Флатис! запомнись ради Создателя Милостивого!» «И опять ложь!» Отец Флатис в ярости ударил ногой о камень, и булыжник мгновенно раскалился от переполняющего его жара. «Ложь! Когда мы выловили последнюю часть кинжала и вспарывали несчастному живот, я почувствовал силу, сдерживающей зло молитвы только от шестерых человек!» «От шестерых, кто щедро вкладывал в слова молитвы самого себя без остатка!» «Но нас и так шестеро!» — воскликнул побелевший Морвикус, отступая назад и путаясь в полах своей шубы. «Нас шестеро!» «На той лодке нас было семеро!» Зло оскалился Флатис, в свою очередь делая шаг вперед. «Братья-монахи!» истово выполнявшие свой долг, это четверо, я, это пятеро, и несчастный каторжник, прикованный кандалами к мачте и молившийся, молившийся, что есть мочи, и это шестеро, а ты, ты всего лишь бубнил заученные слова себе под нос, не вкладывая в них ни единой капли силы. И ты не видел поднимающейся от трупа черной мглы, свидетельствующей о темной волшбе. Мгла почти коснулась твоего лица, а ты даже не отшатнулся, потому что не видел. Так какой же ты священник, а? Все ложь и навет, ложь! Нет, — качнул головой искореняющий ересь. Это ты лжешь, но я лишь раб господен. Я не всевидящ и могу ошибаться. «Да, да, отец Флатис!» Поспешно закивал Морвикус, возвращая на лицо улыбку. «Мы все лишь люди. Обвинения произнесены. Пусть и ошибочные, но я приму их со всем своим смирением. А когда мы вернемся в резиденцию Ордена, то я готов предстать перед судом иерарха в церкви. Пусть они определят степень моей веры. Пусть они решат, отступился ли я где на своем пути. А сейчас... «Не будем терять времени и поспешим назад, к стальному кулаку! На нас возложена тяжкая ноша, и мы должны доставить ее в целости и сохранности, не щадя живота своего!» «Да, ты прав», — медленно произнес отец Флатис, согласно кивая. Пылающий в его глазах огонь медленно угасал, а раскаленный добило камень набережной сухо потрескивая и шипя начал остывать. «Так и сделаем». «Да, так и сделаем». С облегчением выдохнул Морвикус. «Но сначала... Сначала ты принесешь мне исповедь прямо здесь и сейчас!» Прошелестел священник, и Морвикус начал стремительно бледнеть. «Я всегда могу понять, лжет ли мне человек. Простой человек. Но ты далеко не прост, отец Морвикус». «Ты посвящен в наше таинство и можешь скрыть от меня свои помыслы, но только не на исповеди. Опустись смиренно на колени и подставь голову под мою длань». Отец Флатис вытянул перед собой руку, с ожиданием взглянув на съежившегося привратника. «Нет, ты не можешь принять у меня исповедь. Я облечен таинствами нашего ордена, запретными для ушей посторонних». Только иерарх привратников может требовать от меня исповеди, только он. «Я не буду вопрошать тебя о тайнах твоего ордена», брезгливо поморщился старик, по-прежнему удерживая перед собой руку. «Я задам тебе лишь один вопрос. Всего один. И стоящие рядом братья-монахи будут свидетелями нашей беседы и того, что я не переступил грань допустимого». Если пожелаешь, потом я сам открою свою душу в исповеди. Видит Создатель, я в ней нуждаюсь. Преклони колени, Морвикус. Преклони. Или умри. Превратник заглянул в суровые и безжалостные глаза искореняющего и с хриплым всхлипом начал медленно опускаться на колени. Но не успели его колени коснуться усыпанной пеплом набережной, как он метнулся в сторону и бросился бежать ко увеличивающейся толпе граждан. На ходу сорвал мешок, сунул руку в горловину и... дико завопил объятый огнем. Но превратившийся в сгусток пламени человек не прекратил своего стремительного бега. Загоревшийся мешок упал на землю, а Морвикус, по-прежнему вопя во всю глотку от чудовищной боли, охватывавшей его тело, поднес ко рту сжатый кулак. Сделал еще один гигантский прыжок и рухнул. Рухнул на землю в трех шагах от окаменевшей толпы, когда языки ослепительно белого, шипящего пламени прожгли его тело насквозь. Горящая голова по инерции прокатилась вперед и застыла в шаге от ног пузатого стражника, уставившись на него, провалившимися глазницами и изрыгая пламя из разверзнутого в последнем крике рта. Издав перепуганный тонкий виск, Стражник отпрыгнул назад и опрометью бросился прочь, увлекая за собой остальных. Через мгновение порт обезлюдил. «Что ж, теперь он искупил свою вину, понеся заслуженную кару. Остальное решится на суде Создателя», сухо произнес отец Флатис, будничным жестом стряхивая с рук остатки пламени. «Но мы...» не узнали ничего от этого предавшего создателя еретика. Братья-монахи, негоже трогаться в путь, не отслужив поминальной службы по всем несчастным, что сегодня расстались с жизнью. Не забудьте упомянуть и Морвикуса, хоть душа его и грешна безмерно. Но поторопитесь, впереди нас ждет долгая дорога». Безмолвно кивнув, монахи кинулись к пепелищу. А седой священник развернулся к Баркасу, где, обхватив мачту руками, сидел потрясенный до глубины души заключенный, совсем еще юный, но полностью седой мальчишка. Со страхом взглянул он в пылающие синим огнем глаза священника, ожидая услышать приговор. Но услышал вопрос. «Раскаялся ли ты в совершенном грехе, сын мой?» Р -р -р «Раскаялся, ваше святейшество!» Хрипло выдохнул дрожащий всем телом парень, вставая на колени и покаянно опуская голову. «Видит Создатель! Раскаялся!» «Хорошо!» Чуть помедлив кивнул старик. «Я велю расковать твои кандалы и поговорю с начальником стражи. Сегодня ты понес достаточное наказание за совершенное злодеяние. И обращайся ко мне, отец Флатис!» Я всего лишь священник. О, о, отче, примите мою исповедь и и позвольте отправиться с вами. Я хочу искупить свой грех и заслужить прощение Создателя Милостивого. Позвольте. И ты готов отринуть от себя мирскую жизнь и презреть мирскую суету? Готов посвятить себя служению церкви? Готов, отче. Что ж, да будет... «Так, сын мой!» Кивнул священник и зашагал прочь, провожаемый благоговенным взглядом заключенного, так и не вставшего с колен и лишь утиравшего, бегущие по щекам, слезы.